Заём и кредит. Договор займа. По договору займа одна сторона, заимодавец, передаёт в собственность другой стороне, заёмщику, деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками, а заёмщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других вещей того же рода и качества. Договор займа является реальным. односторонним, может быть как возмездным, так и безвозмездным. Письменная форма договора обязательна при условии, если сумма договора превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, если заимодавец юридическое лицо. В подтверждении договора может быть выдана расписка заёмщика, или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем денежной суммы или вещей. Договор, как правило, является возмездным, так как начисляются проценты на сумму займа. Проценты не являются существенным условием договора. При отсутствии условия об их размере он считается равным ставке рефинансирования Банка России. Договор считается безвозмездным, если заключён между гражданами непредпринимателями на сумму меньше 50 минимальных размеров оплаты труда. Или во всех случаях, когда предметом договора являются вещи, определённые родовыми признаками: вес, объём, длина, количество, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Размер процентов определяется на день погашения займа в разновидности договора займа. Целевой заём с контролем заимодавцу за его целевым использованием. Государственный или муниципальный заём, договор, в котором заёмщиком выступает Российская Федерация, её субъект, муниципальное образование. Обязательства, оформляемые векселями и облигациями, К ним применяются правила о договоре займа в части, не противоречащей законодательству об этих ценных бумагах. Сторонами являются любые субъекты гражданских правоотношений. Предметом договора могут быть: первое вещи, определённые родовыми признаками, второе деньги, в том числе иностранная валюта. основные права и обязанности сторон по договору займа. Права займодавца. Первое, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определённых договором. Пункт первый статьи 809 Гражданского кодекса. Второе. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям, в рассрочку, то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с перечитающимися процентами. Пункт 2 статьи 811 Гражданского кодекса. Третье, При невыполнении заёмщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает, заимодавец вправе потребовать от заёмщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. Статья 813 Гражданского кодекса. Четвёртая. В случае невыполнения заёмщиком условий договора займа о целевом использовании суммы займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, Заимодавец вправе потребовать от заёмщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. Пункт 2 статьи 814 Гражданского кодекса. Права заёмщика. 1. Если иное не предусмотрено договором займа, Сумма беспроцентного займа может быть возвращена заёмщиком досрочно. Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия заимодавца. Пункт 2 статьи 810 Гражданского кодекса. Второе. Заёмщик вправе оспаривать договор займа по его безнадёжности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не полученной им от заимодавца или полученной в меньшем количестве, чем указано в договоре. Пункт 1 статьи 812 Гражданского кодекса. Обязанности заимодавца. Кредитор, принимая исполнение обязан по требованию должника, выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена надписью на отписью на возвращённом долговом документе. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное прекращение обязательства. Пункт второй статьи четыреста восьмой Гражданского кодекса. Обязанности заемщика. Первое. Заемщик обязан возвратить полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором (статья восемьсот десятая Гражданского кодекса). Второе. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, целевой займ, заемщик обязан обеспечить возможность осуществления заимодавцем контроля за целевым использованием суммы займа. Пункт 1 статьи 814 Гражданского кодекса. При рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, А также с исполнением заёмщиком обязанностей по возврату банковского кредита следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заёмщиком на сумму займа в размере и в порядке, определённых пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге. В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса, в случаях, когда заёмщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса. со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня её возврата займодавцу, независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса. В тех случаях, когда в договоре займа либо в кредитном договоре установлено увеличение размера процентов в связи с просрочкой уплаты долга, Размер ставки, на которую увеличена плата за пользование займом, следует читать иным размером процентов, установленных договором в соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса. Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса, являются мерой гражданско-правовой ответственности. Указанные проценты, взыскиваемые в связи с просрочкой возврата суммы займа, начисляются на эту сумму без учёта начисленных на день возврата процентов за пользование заёмными средствами, если в обязательных для сторон правилах либо в договоре нет прямой оговорки об ином порядке начисления процентов на сумму несвоевременно уплаченных процентов за пользование заёмными кредитами. Когда они подлежат уплате до срока возврата основной суммы займа, проценты на основании пункта 1 статьи 811 Гражданского кодекса не начисляются. Если иное прямо не предусмотрено законом или договором. При наличии в договоре условий о начислении при просрочке возврата долга повышенных процентов, а также неустойки за то же нарушение за исключением штрафной кредитор вправе предъявить требование о применении одной из мер ответственности не доказывая факта и размера убытков понесенных им при неисполнении денежного обязательства пункт пятнадцатый постановление пленума от 8 октября 1998 года номер тринадцать дробь четырнадцать Кредитный договор. По кредитному договору банк или иная кредитная организация, кредитор, обязуется предоставить денежные средства, кредит заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за неё. По своей юридической природе кредитный договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним. Согласно статье 820 Гражданского кодекса, кредитный договор должен быть заключён в письменной форме под страхом признания его ничтожным. В роли кредитора, заимодавца по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная организация. имеющие соответствующую лицензию Банка России на совершение таких операций. Предметом кредитного договора могут быть только деньги, как в наличной, так и безналичной форме. Кредитный договор всегда является возмездным. Размер процентов по кредиту определяется договором а при отсутствии в нём специальных указаний по правилам пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса, то есть по ставке рефинансирования. В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года номер 395-1 о банках и банковской деятельности, кредитные организации обязаны определить в кредитном договоре полную стоимость кредита, предоставляемого заёмщику физическому лицу, а также указывать перечень и размеры платежей заёмщика физического лица, связанных с несоблюдением им условий кредитного договора. Обязанность кредитора в данном договоре составляет предоставление денежных средств заёмщику в соответствии с условиями заключённого договора. Однократно отдельными частями. Обязанности заёмщика состоят в возврате полученного кредита и уплате предусмотренных договором или законом процентов за его использование. Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи кредита полностью или частично при наличии обязательств, очевидно свидетельствующих о невозможности возврата суммы кредита в срок. Заёмщик также вправе отказаться от получения согласованного кредита полностью или частично, причём безмотивированно, если только данная возможность прямо не исключена законом, иными правовыми актами или самим договором. Он лишь обязан уведомить кредитора о своём отказе до установленного договором срока предоставления кредита. Если у кредитора в связи с отказом заёмщика появляются убытки, то их компенсация осуществляется только при наличии соответствующего условия в кредитном договоре. Следует также отметить, что к отношениям по кредитному договору применяются правила о договоре займа, если иное не предусмотрено гражданским кодексом Российской Федерации и не вытекает из сущства кредитного договора. товарный и коммерческий кредит. Сторонами договора товарного кредита могут быть любые субъекты гражданского права, тогда как сфера применения кредитного договора ограничена банками и другими кредитными учреждениями. Кроме того, предмет договора товарного кредита вещи, определяемые родовыми признаками: сырьё, сельскохозяйственная продукция, и так далее. Особенностью договора товарного кредита является то, что на него распространяются также правила, регулирующие договор купли-продажи, если иное не предусмотрено договором товарного кредита. Статья 822 Гражданского кодекса. Кроме того, если граждане получают кредит не в целях коммерческой деятельности, а для приобретения товаров для удовлетворения личных семейных, домашних или иных подобных потребностей. Такой договор также регулируется законом о защите прав потребителей. Особой разновидностью кредитно-заёмных отношений являются договоры коммерческого кредита, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками. может предусматриваться предоставление коммерческого кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, если иное не установлено законом. Как следует из приведённого определения, коммерческое кредитование производится не по самостоятельному договору, а в исполнение условий ряда возмездных договоров. Когда поставляются товары, оказываются услуги ранее их оплаты, либо платёж осуществляется ранее передачи товара, выполнения работ, оказания услуг. Таким образом, не только отсрочка или рассрочка оплаты переданного имущества, но и выплата аванса или предварительная оплата могут рассматриваться в качестве коммерческого кредита. Согласно статье 823 Гражданского кодекса, коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство и не противоречит существу такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа. Пункт 2 статьи 823 Гражданского кодекса. Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом, в том числе с суммами аванса, предварительной оплаты, являются платой за пользование денежными средствами. При отсутствии в законе или договоре условий о размере и порядке уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом, судам следует руководствоваться нормами статьи 809 Гражданского кодекса.